А вот и лошади жалкие клячи с завязанными глазами. Просунув ноги в широченные стремена, на них восседают пикадоры. Бык черный, массивный, опустив голову, поддевает тощую лошаденку на рога и странно медлительно перекидывает ее вместе с обсадником через себя. Вся эта сцена разыгрывается совсем близко от Грейдерера, сидящего внизу в одном из первых рядов, Он видит суровое лицо разряженного Пикадора, слышен хруст и треск, когда бык вонзает рога в бок лошади. Грейдерер видит, как он роется в лошадином брюхе, как вытаскивает залитой кровью и опутанные кишками рога, снова вонзает их лошади в бок, вытаскивает... Черт побери, уважаемый коллега! Это вам не салонные керамические безделушки серии «Бой быков». Возбуждение, охватившее 13 тысяч зрителей, передалось и баварскому художнику андреусу Грейдереру, захлестнуло и его. Бык, отвлеченный был амулетами пестро разодетых парней, поворачивается к другой лошади, только что появившейся на арене. Всадник пикой вырывает у него кусок мяса и черной кожи. Бык опрокидывает лошадь. На ее дрожащую, зальтую кровью и экскрементами принуждают встать и снова гонят быку навстречу. На этот раз бык поддевает ее на рога и рвет на куски. Всадник, прихрамывая, удаляется. Лошадь стонет, ржет, снова пытается подняться, пока человек в красной куртке не приканчивает ее. Парни с бандерильями, украшенными разноцветными лентами, выстраиваются перед быком. Очень изящные они, раззадорив быка насмешливыми выкриками, по одному бросаются прямо навстречу его пышущим жаром ноздрям, увертываясь в последний миг и втыкают ему в тело украшенные лентами бандарильи, так, что они остаются там торчать. И от того, насколько ловко проделывают все это бандерельерос, толпа встречает каждое их движение либо оглушительными рукоплесканиями, либо бешеными, неодобрительными криками. Бык, и пестрыми пиками, причиняющими ему боль, истекающий кровью, носится по арене, настигаемой то одним, то другим из своих преследователей. Одного из них ему удается сбить и ранить, но не тяжело. Но вот появляется на арене человек, останавливается перед ложей префекта, снимает треугольную шляпу. Это тот, кто должен убить быка. Конечно, он не Мантилья второй, но все же Матадор с именем, и ему хорошо платят. Он останавливает быка. В левой руке он держит мулету в правой шпагу. Подойдя к быку почти вплотную, Мулетой манит животное к себе, на цыпочках, сомкнув ноги, непринужденно и хладнокровно, слегка отстраняется, и животное проскакивает мимо, пронзив рогами пустоту, и все начинается сначала. Он управляет разъяренным быком, словно марионеткой на проволоке. Малейшее неверное движение грозит ему смертельной опасностью. Каждый поворот сопровождается восторженным ревом тринадцати тысяч глоток. Повороты следуют один за другим туда и обратно, с очень короткими интервалами, и огромный амфитеатр сотрясается от коротких ритмичных хлопков и восторженных завываний. Поединок близится к концу. Матадор стоит, напрягши плечи прямо против быка, невысокий изящный, держа шпагу у самой щеки. Но то ли ему не повезло, то ли он допустил оплошность, но шпага не пронзила сердце быка, и тот стряхивает ее. Толпа свистит, неистовствует. Художник Грейдера не понимает ни ликования зрителей, ни их ярости. Сосед пытается объяснить ему правила, по которым положено убивать быка. Грейдер толком ничего понять не может, но тоже захвачен зрелищем. Вместе с орущей, свистящей, ликующей толпой он весь дрожит от возбуждения. И когда прославленный Матадор в конце концов по всем правилам искусства закалывает быка и совершает по арене круг почета, а его сосед и другие бесчисленные зрители бросают свои шляпы под ноги Матадора, художник Грейдера из Мюнхена, Тоже швыряет на арену свою только что купленную испанскую шляпу, стоившую ему 25 песет, что равняется 1127 маркам.